пока закатный край не стал чернее. Тропа шла прямо вверх среди двух скал, и так что свет последних излучений я пред собою у солнца отнимал. Преодолев немногие ступени, мы ощутили солнечный заход там сзади нас по угасанию тени. И прежде чем огромный небосвод так потемнел, что все в нем стало схоже, И щедрой ночи наступил черед, для нас ступени превратились в ложе, Затем, что горный мрак от нас унес, и мощь к подъему, и желание тоже. Как мямля жвачку тихнет стадо коз, Которая, пока не стала сыта, спешила вскачь с утеса на утес, И ждет в тени, пока жара разлита, А пастырь, опершись на посошок, Стоит вблизи, чтоб им была защита, И, как овчар от хижины далек, С гуртом своим проводит ночь в покое, Следя, чтоб зверь добычу не увлек. Так в эту пору были мы все трое. Я за козу, они за сторожей, Замкнутые в ущелье крутое. Простор был скрыт громадами камней, Но над тесниной звезды мне сияли Светлее, чем обычно, и крупней. Так полон думы, глядя в эти дали, Я был охвачен сном, А часто сон вещает то, о чем и не гадали. Должно быть в час, когда на горный склон с востока цитерея засияла, Чей свет как бы любовью напоен, мне снилось, на лугу цветы сбирала Прекрасная и юная жена, и так она, сбирая, напевала. Чтоб всякий ведал, как я названа, — Я — Лия, и прекрасными руками, плетя венок, я здесь брожу одна. Для зеркала я уберусь цветами. Сестра моя Рахиль с его стекла не сводит глаз и недвижима днями. Ей красота ее очей мила, как мне сплетенный мной убор цветочный. Ей любо созерцание, мне дела. Цитерея Венера Лия — символ жизнедеятельной, прообраз Мательды, которую Данте встретит в земном раю. Рахиль — символ жизни созерцательной, прообраз Беатричи. Но вот уже перед зарей восточной, которая с китайцем тем милей, чем ближе к дому их привал полночный, Везде бежала тьма, и сон мой с ней. Тогда я встал с одра увидев ставшими учителей. Тот сладкий плод, который поколения тревожно ищут по стольким ветвям, сегодня утолит твои томления. Тот сладкий плод, то есть истинное высшее благо. Со мною говоря к таким словам, прибег Вергилий вряд ли чья щедрота была безмерней по своим дарам. За мигом миг во мне росла охота быть наверху, и, словно перья крыл, я с каждым шагом ширил для полета. Когда под нами весь уклон проплыл, и мы достигли высоты конечной, Ко мне глаза Вергилии устремил, сказав «И временный огонь и вечный ты видел, сын, и ты достиг земли, где смутен взгляд мой прежде безупречный. Тебя, мой ум и знания, вели. Теперь своим руководись советом». Все круче, все теснины мы прошли. Вот солнце лоб твой озаряет светом, Вот лес, цветы и травяной ковер, Самовозросшие в пространстве этом. Пока не снизошел счастливый взор